Часть 2. Мысли, афоризмы, правила, заморочки, вытекающие из принципа сперматозоида. Раздел 1. Для внутреннего употребления и собственного использования. Счастье заключается в том, чтобы «хочу», «могу» и «должен» имели одно и то же содержание. Человека часто разрывает в этих трех направлениях «хочу, но не могу», «должен». Но не хочу, хочу и могу, но нельзя, не должен. А когда в товарищах согласия нет, то выйдет из того не дело, только ж мука, как писал наш великий баснописец. Нередко из-за системы «должен-нельзя» человек делает не то, что хочет, или не делает того, что хочет. И человек, как писал Фридрих Ницше, становится верблюдом, который несет на себе все эти ценности. И нужно мужество льва, чтобы сбросить их со своей спины. Что же я должен? Развивать себя. Все остальное вынужден. Но даже если система «должен» нельзя и позволяет делать желаемое действие, то получается так, что система «могу» не может это выполнить. А для того, чтобы в системе «могу» было много навыков, необходимо много трудиться над собой, что не всегда хочется делать. Да и в системе «хочу» имеется масса желаний, удовлетворение которых только принесло бы вред личности и фактически является требованием системы «должен нельзя». Например, желание выпить противоестественно, ибо тормозит развитие личности. Крайне необходимо избавиться от противоестественных желаний, которые тормозят развитие личности. Таким образом, стратегия работы над собой, как можно больше уметь удовлетворять свое «хочу» так, чтобы удовлетворение моего «хочу» не мешало, а помогало другим. Навести порядок в своей системе «должен» нельзя, то есть избавиться от устаревших и тормозящих развитие «должен» и «нельзя» и наполнить навыками и умениями систему могу. Итак, счастье заключается в том, чтобы хочу, могу и должен имели одно и то же содержание. Второе. Ищи правильный путь, а не прямой, ибо не всегда правильный путь прямой. Когда я нахожусь на двадцатом этаже, и мне нужно быстро спуститься вниз, то самый прямой и светлый путь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 Но как только появляется возможность, сразу начинает расти вверх. К сожалению, человек, которого обстоятельства сбились с его пути, не разворачивается в нужную сторону даже тогда, когда появились для этого возможности. Трудно убедить, что теперь идти в правильную сторону будет легче, ведь уже приобретен опыт преодоления препятствий, да и силы природы тянут нас в правильную сторону. Можно, конечно, идти в противоположную от цели сторону и достигнуть ее, но для этого нужно будет совершить кругосветное путешествие. Может быть, лучше сразу выйти на правильный путь. Итак, выбирая цель, хорошенько узнай, ведет ли к ней та дорога, по которой ты собрался идти. Четвертое. Хочешь быть полезным другим? Живи для себя. Стратегия жизни Жить для себя приведет к тому, что ты станешь профессионалом высокого класса. Будешь заботиться о своих партнерах по работе. Ведь без заботы о них не извлечешь пользы и для себя. Будешь хорошо относиться к жене, чтобы она тебя крепче любила. Хорошо воспитаешь своих детей, чтобы они могли сами себе зарабатывать, а не сидеть у тебя на шее. Позаботишься о своем будущем, чтобы не мешать жить своим детям, когда наступит преклонный возраст. Простой пример. Женщина на тренинге, не спросив разрешения, пошла и прикрыла двери. В комнате стало намного тише. Сделала она это, ибо почувствовала сквозняк. Она действовала в своих интересах, но одновременно действовала и в интересах партнеров. Многие чувствовали сквозняк, но не решались закрыть дверь. Действовала она и в моих интересах. Улучшились условия проведения тренинга в группе. Она сберегла себя от простуды. Есть шанс, что она придет и на следующий тренинг. Итак, хочешь быть полезным для других – живи для себя. Более подробно в книге «Как узнать и изменить судьбу» в главе «Кто есть кто». Пятое. Начал думать – реши. Решил – действуй. Беда многих невротических личностей в том, что они долго размышляют, но не принимают решений. А если принимают решения, то не действуют. Один видный педагог справедливо заметил, что если после размышлений нет решения и действия, то можно считать, что человек и не думал. Когда действуешь, можно ошибиться, но это повод для дальнейших размышлений и действий. Так приобретается опыт. Мы разработали технику принятия решений. Вспомни первую мысль, которая пришла в голову. Она самая правильная. Если вспомнить не удастся, положись на судьбу. Прось жребий. Один мой подопечный переживал свои сложные отношения с подругой и колебался. Продолжать дружбу или прекратить? В течение длительного времени их отношения ограничивались объятиями и поцелуями он стоял на склоне горы и вверх идти не решался и вниз спуститься не хотел я посоветовал ему бросить жребий выпало прекратить как только он стал спускаться вниз ему сразу стало предельно ясно что следует подниматься вверх он поднялся на вершину сейчас у них все хорошо итак подумал Реши. Решил? Действуй. Шестое. Хочешь жить спокойно? Не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы. Преследователь, избавитель, жертва. Неизбежно станешь жертвой. Коротко не расскажешь. Хочу только рассказать о своем понимании, что такое благодетель и что такое благое деяние. Истинный благодетель – это такой человек, который делает свое дело, благое деяние и не подозревает даже, что оно неожиданно оказывается благим для его партнеров по общению. Я как-то слушал лекции профессора Либиха. Они произвели переворот в моем сознании и в моей жизни оказались благим деянием. Естественно, он и не подозревал, какое воздействие оказал на мою судьбу. И, естественно, не ждал благодарности. А когда я, встретив его через много лет, сказал ему спасибо, для него это было полной неожиданностью. А если человек считает, что он оказывает кому-то благодеяние, то пусть скажет спасибо тому, кто это деяние принял. Ведь если бы он его не принял, благодетель не мог бы чувствовать себя благодетелем. Подробно об этом можно прочесть в моих статьях «Личный интерес», и «Интерес дела» и «Психология предательства», книги «Психотерапевтические этюды». В общем, делай свое дело. Если оно будет сделано хорошо, ты свое получишь. А для того это окажется благодеянием. Но ты подозревать об этом не будешь. Итак, хочешь жить спокойно, не оказывай благодеяний. Если этот совет неубедителен, и вы продолжаете оказывать благодеяние, когда вас об этом не просят, то приготовьтесь к неприятностям. А если хотите их избежать, имейте в виду следующие правила. Седьмое. Оказывая осознанно благодеяние, не жди благодарности. Осознание, что ты совершил благое деяние, и есть твоя награда за него. Поэтому будь вечно признателен тому, кто это благодеяние принял, ибо без него ты не мог бы почувствовать себя благодетелем. Итак, оказывая осознанно благодеяние, не жди благодарности. Восьмое. Оказывая благодеяние, жди подлости от того, кто это благодеяние принял. Совет основан на упомянутом выше треугольнике судьбы. Преследователь, избавитель, Жертва. Закон исключений не знает. Но ведь бывает же так, что человек не может удержаться от благих деяний. Так пусть хоть приготовится к неприятностям. Следует учесть и то, что чем больше ты сделал подарок, тем больше гадости тебе сделает тот, которого ты одариваешь. Итак, оказывая благодеяние, жди подлости от того, кто эти благодеяния принял. Девятое. Не принимай дорогих подарков и благодеяний, а сразу же рассчитывайся. Это совет для тех, кто пытается что-то получить даром. Замечено, что дороже всего обходится то, что тебе досталось бесплатно, ибо попадаешь в психологическое рабство. Чувствуешь себя все время обязанным. Это не значит, что получая мелкую услугу, Нужно сразу же лезть за деньгами. Но как только тебя упрекнули в этом, то следует немедленно рассчитываться. Итак, не принимай дорогих подарков и благодеяний, а сразу же рассчитывайся. Десятое. Если приобрел дешево вещь, а потом оказалось, что она стоит гораздо дороже, пойди и доплати. На эту мысль меня натолкнул такой случай. Беседовал я как-то на улице с очень известным врачом. К нему подошла женщина лет 40 и попросила принять ее, так как он лет пять назад вылечил ее от очень тяжелого и длительного заболевания. Жизнь ее после этого кардинально изменилась в лучшую сторону, в том числе и в материальном отношении, но сейчас снова появились проблемы. По его виду я понял, что он ее не узнал, как не пыталась она напомнить ему обстоятельства и детали ее лечения. Он дал ей номер телефона поликлиники, где работал, и посоветовал записаться на прием. Как видите, все вышло очень корректно, но я-то знаю, что на прием она попадет не ранее, чем через 3-4 месяца. Такова очередь. Но если бы через год или два счастливой жизни она пришла бы к нему с чувством благодарности и преподнесла хотя бы букет цветов, он бы ее запомнил и она, по-видимому, попала бы на прием к нему пораньше. Хочу предложить вам, дорогой мой читатель, небольшой тест. Вам на склад завезли 40 бочек соленых огурцов. В одной из бочек с маркировкой «Огурцы» оказалась бочка соленых грибов великолепного качества. Что будете делать? Этот тест я проводил со своими подопечными. Были разные предложения, но никто не предложил вернуть грибы или доплатить? Вопрос навеян случаем из практики. Это случилось во время моей службы в армии. Начальник продовольственной части неожиданно получил с продовольственного склада бочку соленых грибов. Очень обрадовался и угостил всех офицеров. Я тоже получил свою долю и обрадовался. Но сейчас я смотрю на это несколько иначе. Итак, если приобрел дешево вещь, а потом оказалось, что она стоит гораздо дороже, пойди и доплати. 11. Если кто-то из твоих благодетелей-избавителей упрекнул тебя в неблагодарности, сразу же выясни, сколько стоит эта услуга, рассчитайся и больше не имей с этим человеком дела. Этот совет для тех, кто уже совершил ошибку. Принял благодеяние и не рассчитался. Кстати, то же стоит делать и детям, которых упрекают родители в неблагодарности, заявляя им, что они жили ради них. Ко мне в слезах пришла студентка шестого курса медицинского университета. Мама категорически возражала против ее замужества с угрозами, что покончит жизнь самоубийством и упреками. «Я ради тебя жила», «Я отдала тебе всю жизнь». Но типичный избавитель, ведь дочь ее об этом не просила. Один из моих подопечных, юноша 16 лет, на частые упреки своей матери в том, что он выпил все ее молоко, ответил следующим образом. «Мама, конечно, я по своему физиологическому устройству не могу вернуть тебе свое молоко, но я купил два ведра коровьего молока, которые возвращаю тебе. Деньги на него я заработал сам». Постепенно дам все остальное молоко, которое я у тебя выпил. Сам я эту сцену не наблюдал, но думаю, что мама немного опешила. Больше она его не упрекала. К этой теме мы еще вернемся, а пока запомните. Итак, если кто-то из благодетелей-избавителей упрекнул тебя в неблагодарности, сразу же выясни, сколько стоит эта услуга, рассчитайся и больше не имей.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 поступишь уже не так. Если не боишься ошибаться, то через какое-то время приобретешь новый навык. А почему в 7 раз? Прочтите в книге «Психологическая диета» 1993. Ведь не выбрасываете же вы мясо, если его пересолите или переперчите. Вы просто увеличите немного порцию и станет в самый раз. Поэтому и неудачу или ошибку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 после длительных неудачных попыток, победа за счет собственных усилий и сообразительности в конкурсе, где было много достойных соперников, удачная, с преодолением препятствий, устройство на работу. Для меня так, например, самым ярким моментом в жизни была защита кандидатской диссертации, говорил мне один из моих подопечных. Два ученых совета ее отвергли, в третьем она была восторженно принята. Когда шел сам процесс, то самочувствие мое можно и не описывать. Но теперь это одно из самых ярких украшений моей биографии. Да и отношение к жесткой, а порой жестокой и несправедливой критике выработалось спокойное Теперь неудачи гораздо более значительные я и неудачами-то не считаю. Итак, не бойся ошибаться, неудача в семь раз –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 А если справедливо, то по делам. Думайте и исправляйтесь. В конце концов, тот, кто тебя критикует, заставляет обратить внимание на самого себя. Суть наших тренингов – это конструктивная критика собравшихся к нам. Но это люди, которые готовы к критике. Для этого они к нам пришли. Но мы ими устраиваем парную. Некоторые же критикуют нас.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 Дурака. Итак, не бойся, когда тебя критикуют. Упрек, и критика в семь раз полезнее похвалы, но сам не упрекай и не критикуй, особенно бесплатно. 14. Хочешь иметь врагов? Иронизируй. Афоризм навеян мыслями Фридриха Ницше, который сравнивает ироничного человека с собакой, которая кусается и одновременно улыбается. Он считал, что от этого портится характер. Беда заключается в том, что на шутки не принято обижаться, даже тогда, когда обидно. Ироничный человек не получает обратной связи. Злость на него накапливается. В трудную для себя минуту он получает удары от своих обидчиков. «Я когда-то, до тех пор, пока не изобрел систему психологического айкидо», которая позволяет защититься от ироничных людей, сам был объектом их насмешек. Большой любви у меня к ним не было, хотя пользу от этих насмешек я для себя извлек значительную. Ведь ирония – это в конечном счете критика, ведущая к личностному росту. Если уж хочется иронизировать, лучше иронизировать над собой. Сам себе врагом не станешь, но и справишься. Пример иронии над собой, если вам кажется, что ваш партнер глупец. Для меня это слишком мудрено. Мне знакомы три типа мышления. Наглядно-действенный, конкретно-образный и абстрактно-логический. С каждым из них я в какой-то степени знаком. Но вы владеете каким-то четвертым, более высоким, надлогическим уровнем мышления, который мне непонятен. Итак. Хочешь иметь врагов? Иронизируй. 15. Не пытайся изменить обстоятельства и других людей. Меняй себя и приспосабливайся к обстоятельствам. Здесь изложены два признака психологической зрелости, описанные создателем гешталь терапии Перлсом. Психологически незрелый человек пытается изменить обстоятельства и других людей. Зрелый приспосабливается к обстоятельствам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 то при этом меняются и обстоятельства. То, что раньше представлялось как шторм, теперь выглядит как легкое волнение. Беды невротических личностей в основном заключаются в том, что они готовы изменить всех людей и все обстоятельства, но только не себя. Самое интересное, что им и в голову не приходит, что лучше изменить себя можно перевоспитать только одного человека – самого себя.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 Подозрительность. Зрелая личность вначале выбирает факты, а потом на их основании принимает решение. Отсюда открытость зрелой личности. Незрелая личность хочет занимать высокое положение и иметь много, не занимаясь личностным ростом и приобретением навыков. Зрелая личность заботится о личностном росте и приобретении навыков. Высокое положение и деньги приходят сами по себе, как побочный продукт личностного роста. Итак, не пытайся изменить обстоятельства и других людей. Меняй себя и приспосабливайся к обстоятельствам. 16. Кто тебе листит, обманет. Кто-тобой восхищается, предаст. 17. Каждый воспитывает своего предателя сам. Подробнее в статье. «Психология предательства» в книге «Психологический вампиризм». Исключений из этих правил нет. 18. -е. Старайся быть, а не казаться. Совет невротическим натурам. На то, чтобы казаться, уходит много энергии, а быть легко. Это положение легко проверить. Встаньте на цыпочки и постойте столько, сколько сможете. Если кто-то чего-то и не достиг, то только потому, что всю энергию потратил на то, чтобы казаться. Самое интересное, что когда человек старается казаться, то приобретает прямо противоположное качество. Например, чем больше человек старается выглядеть умным, тем глупее становится. Ведь известно, что у дурака умный вид, а обличие глупца – вот мудрость мудреца. Уильям Шекспир Гамлет. Итак, старайся быть, а не казаться. 19. -е. Хочешь избавиться от зависти? Не смотри на тех, кто выше тебя, а сравнивай себя с собой. 20. -е. Хочешь избавиться от высокомерия? Не смотри на тех, кто ниже тебя, а сравнивай себя с собой. 21. -е. Есть единственная причина для огорчения – остановка в личностном росте. Последние три афоризма полезны для того, чтобы перестать казаться, а начать быть. Что касается физического роста, то здесь очевидно, что человек должен дорасти до самого себя. У меня, например, рост 172 см. Мне с этим ростом очень удобно.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 А что такое плохо? Это может знать только Бог. Нам, скромным людям, лучше говорить, что нас устраивает, а что нет. Итак, есть единственная причина для огорчения. Остановка в личностном росте. 22. Есть много причин, препятствующих счастью, но три из них основные. Страх, зависть и... Чувства вины. И все они в самом человеке. Страх делает человека духовным мертвецом. Синека говорил, что вещами можно спокойно обладать, если не боишься в любой момент их потерять. От себя могу добавить, если ты что-то боишься потерять, то ты это уже потерял. Я боюсь потерять хрустальную вазу, прячу ее в шкаф, не пользуюсь ею. И тем самым теряю ее. Тот, кто боится потерять жизнь, тот уже мертв. У некоторых моих пациентов навязчивый страх смерти. Я их успокаиваю примерно так. Не бойтесь умереть. Как личность вы уже мертвы. Давайте будем воскресать. Умным помогает сразу. Они тут же начинают правильно пользоваться жизнью и начинают идти в гору. А когда идешь в гору, некогда думать о смерти. Думаешь, как бы подняться на вершину. Кстати, когда идешь в гору, добиваешься своей цели, меньше думаешь, как ты выглядишь. Зависть убивает человека, потому что он перестает жить своей жизнью, то есть теряет самого себя. И начинает жить жизнью того, кому завидует. Не завидуют те, кто занимается своим личностным ростом и больше следит за своими делами, чем за делами других. При таком подходе обязательно будут успехи и будут основания для радости. Ведь если вы будете чем-то заниматься систематически и методично, не может же быть такого, чтобы со временем вы не стали делать это дело лучше. Но зависть можно использовать, узнать, какую способность мы не развили. Зависть может правильно организовать вашу деятельность. Просто нужно добиться того, что имеет человек, которому вы завидуете. Неудачи не будет. Раз вы завидуете, то, следовательно, у вас есть способности, которые смогут привести к желаемому. Я не завидую певцам. У меня нет слуха, нет голоса. И нет желания стать певцом. А вот математикам я завидовал. Но зависть сразу же прошла, когда освою высшую математику. Чувство вины возникает у тех, кто мнит себя Богом или живет по чужим правилам. Виноватым может быть только Бог. Он все знает, он все может предвидеть. Поэтому необходимо избавиться от неосознаваемой мысли, что ты Бог и жить по правилам, которые сам бы работал на основании собственного опыта. У здорового человека при неудачах возникает только чувство досады. Тогда начинаешь думать, искать свои ошибки и совершенствовать правила, по которым живешь. Если моя книга вам не понравится, вы меня будете критиковать, делать замечания, мне будет досадно, но чувство вины я испытывать не буду, ведь я не бог. Просто еще раз переделаю эту книгу. Итак, есть много причин, препятствующих счастью, но три из них основные – страх, зависть и чувство вины. И все они в самом человеке. Двадцать третье. Счастье – вещь тяжелая, и когда оно сваливается на слабого, то в лучшем случае оно с него скатится, а в худшем – раздавит.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 Вам вдруг предложили эту должность. Ясно, что это предложение вы принять не можете, и счастье с вас соскользнет. Копите силы, станьте сильными. Счастья в жизни много, но часто не хватает сил, чтобы его вынести. Ученые утверждают, что все счастье и все несчастья находятся в самом человеке. Отсюда вывод. Обстоятельства – могут быть благоприятными только для счастливого человека. Те же обстоятельства несчастного человека сделают еще несчастнее. Станьте счастливым, и счастье вас найдет. Как это сделать? Дорасти до самого себя. Подробности в книге, если хочешь быть счастливым. Итак, счастье ⁇ вещь тяжелая. И когда оно сваливается на слабого, то в лучшем случае... Оно с него скатится, худшим раздавит. 24. Способность любить и хорошо переносить одиночество показатель духовной зрелости. Все самое лучшее мы делаем, когда находимся в одиночестве. 25. Духовно пустой человек плохо переносит одиночество и общается, чтобы брать. 26. Духовно зрелый человек хорошо переносит одиночество и общается для того, чтобы отдать. 27. Плохо переносит одиночество тот, кто противен сам себе. Он идет в общество и думает, что другим он не будет противен. Глубокое заблуждение. 28. Одиночество для человека как вода для кита, а общение как кислород. И если от одиночества нельзя избавиться, то его следует использовать. Афоризмы 24-28 могут вызвать несогласие у тех, кто плохо переносит одиночество. Лучше, если они вызовут легкую грусть по поводу собственной пустоты и сильное желание заполнить ее интенсивной работой над собой. Ведь все ценное, что есть в нас для нас и для других, Наработано нами тогда, когда мы находимся в одиночестве. Если одиночество правильно использовано, то целью общения становится не только взять, но и дать. Тот, кто мучается от одиночества, как правило, не имеет ничего, что бы мог дать. Тех, кому нравится моя книга, я хочу спросить, как вы думаете, когда я ее писал, сколько людей было вокруг меня? 29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 Небольшой пример. Выпускница школы мечтала стать модельером верхней женской одежды, но мать настаивала на том, чтобы она поступила в мединститут, иначе отказывалась финансировать ее учебу. В семье назревал скандал. В процессе психологического тренинга мы предложили мечтать о том, чтобы стать хозяйкой салона типа Моденбурда. Тогда в поступление в мединститут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 Сейчас она уже окончила медицинский институт и ординатуру. Ученым я советую стремиться получить Нобелевскую премию. Бизнесменам стать самыми крупными предпринимателями своей отрасли. Спортсменам стать чемпионами мира, политическими деятелями, президентами и тому подобное. И не беда, если вы не достигнете этой цели. Вы приобретете так много навыков, что все равно из вас получится что-то хорошее. Я пытаюсь получить Нобелевскую премию, пока я ее не получил. Да и не получу, но 20 книг уже опубликовал, тоже неплохо. К нереальным целям относятся желание перевоспитать другого человека, никогда не ошибаться, всегда его все времена пользоваться успехом, всегда всем нравиться, всегда быть на высоте и тому подобное. Итак, ставьте только самые высокие, большие, но реальные цели.